А об очень густом супе говорят, что на нём может танцевать сама Чёртова бабушка. Но встречается эта пожилая дама и в сказках. Одна из историй о Чёртовой бабушке начинается с того, что три солдата решили дезертировать. Они прятались 3 дня и 3 ночи. Все в этой сказке очень любили цифру 3. В кукурузном поле Е их совсем огладали. Тут над полем пролетел дракон и приземлился ровнёхонько перед солдатами. Они рассказали ему, что достигли карьерного потолка, overworked and underpaid. Мало того, что планёрки по 3 часа каждое утро, так ещё учёт рабочего времени завели, а с лагдауном даже бесплатные фрукты во время бранча убрали.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 Айша, что сможет тайны провести их мимо бывших коллег и подарит никогда не убывающую сумму на карте? Но через 7 лет явится за ними и утащит в ад, если они не отгадают его загадку. Мы работали в open space'е, подумали солдатики. С чего нам бояться ада? И согласились. Но спустя 7 лет, побывав на Мальдивах,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 чтобы я не попала в какое-либо другое место но разве не милота